Индия. Я перевел с английского пару книг одного из учителей. На тот момент я находился в Бресте. Нас было пять человек, среди которых я единственный владел английским языком. Учитель об этом узнал и пригласил меня в Индию. Его имя — Бхактивикаша Махараджа. Сам он ирландец, один из последних учеников Шрилы Бабхупады. Он не живет постоянно ни в одной точке мира, но довольно часто бывает в Индии. Я поехал. На борту самолета было двое русских, остальные индийцы. Они летели на какой-то праздник. На железнодорожном вокзале в Нью-Дели нас захватил местный бизнесмен, который специализировался на продаже билетов неопытным туристам. Он сказал, что по местным законам на территории вокзала нельзя находиться необелеченным, и потащил нас в свой офис, находящийся поблизости, в котором уже несколько иностранцев ждали своей обработки. Нам дали железнодорожный справочник Индии с указанием цен, из которого мы узнали, что мой билет до Бороды стоит 7 тысяч рупий, а билет моего попутчика из Петербурга, который направлялся в Пуну – 10000 Мы все же решили сходить в кассы, где с удивлением обнаружили, что билет до Пуны – стоит немногим больше 100 рупий, а до бороды и того меньше.